стоило малкольму подумать о доктореРэлф, как на глаза навернулись слезы, от одной только мысли об уютных вечерах, в натопленной гостиной и о разговорах про книги и про историю идей. А ведь может статьться, он так и будет в бегах до конца своих дней, если его объявят преступникам как мистера Боут Трайта. Из-за потопа все пошло кувырком,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 В пещере горел фонарь, с полдюжины человек, мужчины, женщины и двое детей сидели на полу или на деревянных ящиках и ели с жестяных тарелок. Крупную женщину, расположившуюся у костра, Малкольм узнал, это была миссис Боутрайт. Та вначале увидела Элис и воскликнула, «Элис Парслоу, это ведь ты!» Я знала твою матушку, а это кто, Гподи боже, да это же Малкольм полстд из форели. Что это значит, Джорж. Они спасались от наводнения, объяснил Д джоорж Боутрайт. Можете звать меня Одри, сказала его жена, поднимаясь на ноги. А это у вас кто? Мальчик, девочка. Девочка, ответил малкольм. Лира. Так так.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 «А где это мы?» — спросил Малкольм. «Где-то в Чилтерн-Хиллз». Примечание Чилтерн-Хиллз — возвышенность в юго-восточной Англии, частично расположенная на территории Оксфордшира, состоит из лесистых холмов, перемежающихся долинами. Конец примечания. «Точнее, я сказать не могу, но здесь безопасно, по крайней мере, пока что».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 и сунула Малкольму в руки мокрый и вонючий ком тряпья. «А во что же мы ее переоденем?» — спросил Малкольм. «Постираем это и повесим сушиться на куст или еще куда. Я пока заверну ее в одеяло, а когда вернемся в лодку, оденем ее как следует. Там еще есть для нее чистая одежда». Малкольм аккуратно рассортировал промокшие тряпки —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 «Нет, я про малявку». «А, нет, мы просто спасли ее от наводнения». «А вы откуда?» «Из Оксфорда, а ты?» «Из Уоллингфорда. Видишь, вон там яма. Туда можно выбросить». Мальчик, похоже, был настроен дружелюбно. У Малкольма не было сил на болтовню, очень уж хотелось спать. Но ссориться с новым знакомым не стоило, Поэтому на обратном пути он все-таки спросил, чтобы поддержать разговор: А твои родители здесь? Нет, толькоётя. Вас тоже затопило? Ага, На нашей улице куча народу потонула, наверное такого потопа со временное не бывало. Похоже на то, но долго он не продлится, вот увидишь. Со дней и сорок ночей. С чего ты взял? А ну да.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 и выглядела совершенно измотанной. Одри Боутрайт принесла им две жестяные тарелки с тушеным мясом и картошкой, горячими только с огня. «Дай ее мне», — сказала она, — «я докормлю. Вам самим надо поесть». Элис без единого возражения отдала ей ребенка и принялась за еду, а Малкольм уже уплетал жаркое за обе щеки.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 Держи, — сказал Ми Боуутрайт, вручая ему сверток одеял и пару комковатых парусиновых мешков, набитых сеном. Последним усилием Малкольм расправил их и растелил на полу, положил Лиру посередине, улегся сам рядом с эллис и провалился в сон, самый глубокий за всю его жизнь. Разбудила их Лира,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 Лира плакала, а Аста пыталась утешить пана, но крошка хорек не желал утешиться и только сжался к Лире, тычась носом ей в шею, отчего девочка сердилась еще сильнее. С трудом продрав глаза, Малкольм заставил себя сесть и начал тихонько покачивать Лиру, но это не помогло, пришлось взять ее на руки. Здорово ты за ночь потрудилась, — прошептал он. Фабрику удобрений можно открывать. Выходит нам опять представитьит смена караула. Ну посмотрим, смогу ли я все сделать сам, а то, видишь, Элис еще спит. На руках у малкальма малышка немного успокоилась, хотя и не совсем. Теперь она уже не орала в голос, а только пахныкивала, а пан высунул нос и позволил Асти облизать его. Что ты там делаешь? — пробормотала Элис. и ее Дэймон тотчас же проснулся и тихо заворчал. «Ничего особенного», — ответил Малкольм, «просто хочу поменять ей подгузник». «Ты не сумеешь», — сказала Элис, садясь. «Наверняка сделаешь все черт знает как». «Да, наверное», — с облегчением согласился Малкольм. «Сколько времени?» «Похоже, только рассвело». Они говорили едва слышным шепотом, чтобы не разбудить остальных.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 пока кастрюлька грелась. Малкольм, между тем, расхаживал взад-вперед с Лирой на руках. Подойдя к выходу из пещеры, он выглянул наружу. Там опять зарядил дождь. Малкольм обернулся и посмотрел на спящих. Кто-то лежал в одиночку, кто-то подвое, прижимаясь друг к другу. Людей в пещере оказалось больше, чем он заметил вчера. Может, когда они с Эллис и мистером Боутрайтом пришли,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 и Малкольм чуть не ахнул от изумления. Дэймон Лиры, принявший облик котенка, мял тыльную сторону его ладони своими лапками с крошечными коготками, очевидно, сам не сознавая, что делает. Малкольм был потрясен и смущен и польщен. Значит, великое табу на прикосновение к чужим Дэймонам вовсе не врожденный запрет, а просто правило вежливости. В сердце его поднялась волна любви к малышке и ее Дэймону, но им до этого не было дела. Лира по-прежнему поскуливала, а Пантелеймон вскоре отпустил руку Малкольма и превратился в жабу. А на Малкольма снова навалился страх. Что они сделали с Бонвиллем, когда люди из ДСК на своем катере найдут Дэймона с раздробленной ногой И мужчину раненого в бедро у них появится еще одна причина охотиться на элли и Макальма, успел ли Бонвиль вытащить нож из раны, прежде чем умер. Да и умер ли он вообще? Малкальм ничего не помнил, все произошло слишком быстро с какой-то кошмарной невообразимой скоростью. Гот готово тихо сообщила эллис у него за спиной.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 И тело и Деймона и тайные глубины духа. Малкольм опустился на колени рядом с Эис и вместе с Астой принялся развлекать Лиру, пока Элис мыла ее и вытирала насуха. Она явно что-то там себе думает, хотя пока и не может сказать, заметил он. С этого конца не видно, — отрезала Элис. становилась светлее,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 Вернувшись, они увидели, что Элис готовит молоко, а Одри держит Лиру на руках, и малышке вроде бы удобно, хотя и не слишком привычно. «Кто ее мать?» — спросила Одри, подсаживаясь к огню. «Не знаем», — ответил Малкольм, «но за ней смотрели монахини в Готстоу, так что, наверное, родители у нее люди важные». «А я знаю, о ком ты», — кивнула Одри.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 «Тут где-то должен быть мальчик по имени Эндрю, я с ним говорил вчера ночью». «Да, это племянник Дорис Уитчер. Дорис вон там, возле того большого камня. Они из Уоллингфорда. Ого, вот это аппетит!» Восхитилась она, глядя на жадно чмокающую лиру. Дорис Уитчер еще спала, а Эндрю нигде не было видно».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 мистер боутрейт так хохотал что вынужден был отложить трубку слыхала оодри простонал он невидимым лучше бы хоть иногда становлся неслышимым проворчала его жена на самом деле сказал он отсмеявшись я уже давно к чему-то такому готовился всегда нужен отходной путь на всякий случай запомни сынок всегда и когда время настанет действуй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 Но разве им не стало легче вас найти? С сухохой земли ведь не так много осталось. Зато отходных путей стало больше, возразил Джорж Боутрайт. Повсюду вода. А уйти по воде не так уж трудно. Мы тут вдоль и поперек все знаем, где можно пройти напрямиг, а не в обход, где глубоко, а где брод. Мы можем улизнуть в любой момент, и они нас никогда не поймают. К тому же сама вода на нашей стороне. Что это значит? недоуменно спросил Малкольм, поворачивая курицу другой стороной. Я про тех, кто живет в воде, малкальм. Не, ни про рыб и не про водяных крыс, про старых богов, про самого батюшку Темзу. Ты знаешь, я ведь пару раз видел его своими глазами. Все как есть, в короне, в зеленых водорослях с трезубцем. Но ну, так вот, Он на нашей стороне, а с батюшкой Темзой этому клятому ДК не потягаться, да и не с ним одним. Тут у нас один парень был, так он около Хенли видел живую русалку. Примечание Хенли на Темзе, исторический рыночный городок в Оксфорд шире в трицати семи километрах к юго восстоку от Оксфорда, конец примечания.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 Если так надраться, морская свинья русалкой покажется. морские свиньи тут ни при чем он ведь говорил с ней помнишь и она отвечала, а голос у нее нежный как колокольчики так он сказал: десять к одному, что он теперь с ней в германском океане. Если так, то ему сейчас должно быть чертовски холодно, заметила Одри Давай уже сюда эту курицу, обратилась она к Макальму, я сама доделаю. Малкальм считал, что в целом поработал неплохо, но возражать не стал. Руки у него онемели от холода, и выщипывать мелкие перышки было трудно. Возьми себе хлеба из того ящика, сказала ему Одри, а в соседнем ящике сыр. Ящики были из оцинкованной стали. В первом обнаружилось, Три с половиной больших каравая, черствых, как камень, и хлебный нож. Малкольм кое-как отпилил по толстому ломтью себе и Элис, и только взялся резать сыр, как вдруг проснулась та женщина, на которую ему показывала Одри, Дорис Уитчер. «Эндрю?» — позвала она, обведя пещеру мутным взглядом. «Где Эндрю?» «Я его с самого утра не видел», — сказал Малкольм.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 и спустила стон и снова рухнула на лежанку, а Малкольм понес Элис хлеб с сыром. Одри Боутрайт держала Лиру и похлопывала ее по спинке, а Лира послушно срыгивала. Малкольм сел рядом и принялся жевать хлеб и сыр. Зубам приходилось не сладко, но желудок однозначно говорил им спасибо за труды. И тут, как только он сел и расслабился,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 Но тут эллис придвинулась ближе и наклонилась к нему Этот человек мистер мистер Ботраййт ты ему доверяешь. Я ну, кажется, да. Про по-моу не стоит тут надолго задерживаться. И я так думаю, к тому же тут один мальчик, и он рассказал ей о бэндрю. Элис нахмурилась, и он куда-то подевался. Ага, мне это не нравится. В этот самый момент Дорис Уитчер нетвердым шагом подошла к костру и грузно плюхнулась рядом. Эллис возмущенно уставилась на нее, но тетке Эндрю было не до того, ее мучило похмелье. Перегаром от нее разило так, что Малкольм испугался, как бы она не вспыхнула от винных паров, сидя так близко к огню. Ее Дэймон Ворона то и дело падал,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 словно взведенная пружина. «Лига святого Александра? Он в ней состоит?» «Да, черт бы его подрал, маленький поганец. Вот я ему когда-нибудь». Малкольм вскочил на ноги, и Элис тут же поднялась, почувствовав его беспокойство. «Надо уходить», — сказал он ей, — «сейчас же». Элис побежала к одре Боутрайт, которая беседовала с другой женщиной у выхода из пещеры,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 Малкольм бросился на помощь Элис, которая пыталась выхватить Лиру у миссис Боутрайт. Один из мужчин в черной форме схватил Элис за шею и что-то крикнул, а Малкольм тоже закричал, сам не понимая что. Одри отворачивалась, чтобы прикрыть собой малышку и понемногу отступала в глубину пещеры. Мистер Боутрайт старался помочь ей, а Лира визала от ужаса. Малкольм ринулся к миссис Боутрайт и потянул малышку у нее из рук, но в этот миг на его голову обрушился сокрушительный удар, и Макольм рухнул на пол, едва не потеряв сознание. Один из мужчин крепко обхватил эллис, приподняв над землей, а так усала его за руки, вопила во всю мочь и брыкалась, пытаясь ударить его обеими ногами.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 но не успел он шевельнуться, как снова распластался на полу, потому что на него свалилось что-то ужасно тяжелое, то была Одри Ботрает. О один из нападавших сбил ее с ног, заставив отпустить лиру. Выбраться из-под нее получилось не сразу. Одри мешала ему, стараясь подняться сама. Когда наконец Макольму удалось снова встать на колени, Эли уже лежала на земле неподвижно,